Новости культуры К 230-летию Борисова театра Поставлен новый балет «Преступление и наказание» Ключевой сценой спектакля Стал танец с топором на музыку Хачатуряна Запилявая, запилявая, Миловидная девушка идет по Тбилиси, глядя в карту Проходя мимо одного грузина, она спрашивает Скажите, пожалуйста, а как пройти на улицу Шватару Ставелли? Ай, зачем так спрашиваешь, да? Пойдём сейчас к мне домой, сядем за стол, выпьем вина, покушаем шашлык, побеседуем, я тебе нарисую схему. Хватит, хватит, по такой схеме меня уже сегодня два раза провозали. кара. <связь> Школа современной живописи приглашает натурщиков. Требования к кандидатам. Квадратная голова, зеленые ноги, 20 пальцев на левой руке и ни одного на правой. <реклама> Возьмущенная жена отситывает музыку. Я не имею права позавтракать, что ли, в кругу семьи! Подвиж меня, дурочка моя. моя! Что ж ты плачешь, дурочка моя? Подвиж меня! Как всегда! Девушка, вы не замызом? Да! Два тысяч!